Глава третья. Страдания принцессы. Давайте вернемся во времени на несколько дней назад, когда Лилиана и ее охранники были спущены рядом со столицей. Покинув Фенрир, они поехали на каритах, которые она взяла с собой в путешествие. Поскольку Лилиана обогнала всех посланцев и дипломатов, отправленных ей вперед, она сомневалась, что Империя знает о ее приближении. Это заставляло ее чувствовать себя немного виноватой за весь переполох, который вызовет ее внезапное прибытие. Но прямо сейчас нельзя было терять ни минуты. По крайней мере, она отправила вперед себя людей и своей корольской стражи, чтобы они заранее предупредили имперский замок о её визите. Этого должно было быть достаточно. «Похоже, город находится в состоянии повышенной готовности вашего сочиства», сказала одна из её служанок, Хелина, мыгнув из окна кареты. «Должно быть, это из-за недавнего внезапного нападения демонов. Я уже слышала об этом от Хаули, и, похоже, они очень сильно пострадали». Ответила Лилиана с пресхорным видом. «И только подумать, что это даже не было их основными силами. Как же хорошо, что этот парень появился защитить нас, Сомневаюсь, что без него наша столица выжила бы». «Похоже на то». «Если бы только получилось как-то привязать его к королевству, будущее нашей страны было бы безопасности». «Похоже на то?» «По какой-то причине Хелен очень пристально устал сняли Лилиану». «Если бы получилось привязать его, будущее нашей страны было бы безопасности». «Зачем ты повторила это во второй раз? И вообще, чего ты так на меня уставилась?» Элина осмотрела Лиану с ног до головы, словно оценивая ее. Затем, беспомощно вздохнув, снова заговорила. «Если бы получилось привязать его, он бы стал моим новым господином». «Как я уже сказала, зачем ты повторяешься?» «Постой, что ты только что сказала в конце? И скажи-ка, что это был сейчас за вздох? Что тебя так разочаровало в моем теле?» Елена была одной из служанок Лилианы с самого ее детства. Многие годы Хелина с ней поддерживала свою принцессу. Элена считала Хелину одной из немногих подруг, которым она может по-настоящему открыться. Хотя склонность Хелины обыденно оскорблять своих друзей не особо заслуживала похвалы. За то время, пока Лилиана с пристрастием допрашивала свою служанку, карета прибыла в воротам замка. И без каких-либо событий провели в их покой сообщили, что Гахард проведет аудиенцию вечером. Этим вечером Лилиан отправилась в зал для аудиенций. Когда она вошла внутрь, обнаружила Гахарда, ожидающего ее с улыбкой на лице. Гахард де Хершер, император империи Хершер, которому было уже за 50, но выглядящий на 10 лет моложе и обладающий живостью с энергией мужчины на 20 лет моложе него. Его блестящие серебристые серые волосы, острый взгляд и бугрящиеся мышцы давали ясно понять, что он пока что еще не даст возрасту одолеть его. Прошло всего полгода с того момента, как Гехард проник в королевство, чтобы проверить силу Куки. Так что было логично, что он с тех пор не сильно изменился. Лилиана думала, раз демоны вторглись в вампирскую столицу, тогда он может быть ранен. Но он оказался совершенно невредим. «Рад встрече принцесса Лилиана, учитывая твой довольно внезапный визит. А я ожидаю, что ты хочешь рассказать о чем-то интересном». Не надеюсь, ваше высочество посчитает так». Предварила свой рассказ Лилиана прежде чем объяснить детали вторжения в ее королевство. Она начала с самого начала, когда устрашающая зараза опустошенности начала расползаться по всему дворцу. Затем про то, как вторглась огромная армия демонов. Она также рассказала, кем был настоящий апостол, и про истинное намерение бога, все это время действовавшего в тени. Лилиана закончила рассказ, описав уничтожение главного собора Святой Церкви, предательство Эри и смерть ее отца короля Лехида. Гахард сидел молча, мы выслушивая всю историю. И когда Лилиана закончила, тяжело вздохнул. После этого он откинулся в своем стуле и прикрыл лицо одной рукой. А хотя Гахард никогда не был особенно верным последователем Хита, откровение все равно потрясло его до самого основания. Лилиан испытал не меньше, так что она тихо потягивала чай и ожидала, пока он разберется со своими мыслями. «Понятно, значит, Элихит, Логинс и даже тот коварный старикан, которого я считал бессмертным, умерли». Его голос был под полным контролем, лишённый эмоций. И всё же в его взгляде была видна печаль. Спустя некоторое время он выпрямился обратно и встретил взгляд Лилианы. Это довольно тревожное событие. Печально узнать, что прекрасный король и один из лучших солдат, которого когда-либо видел мир, мертвы. Благодарю, что доставила мне эти сведения, принцесса Лилиана. «Не за что. Кроме того, оказывается, вы и сами довольно пострадали». Лилиана была удивлена неожиданным сочувствием Гахарда. Она думала, что он намного более холоднокровен. «Ну, все же понятно. Значит, Святая Церковь и Бог. Если эта информация станет широко известной, во всем мире начнутся волнения». «И все же вы сами не выглядите особенно шокированным этим откровением вашего существа. «О, я более чем шокирован. Бог, в который я верил с тех пор, когда еще был маленьким сорванцом, оказался маньяком. Однако все же в Империи в первую очередь действует принцип превосходства силы». «Убивай врагов и отбирай то, что хочешь. Мы верим в то, что слабые существуют, чтобы служить сильным. Так что если оказывается, что хит это мошенник, что ж, это его чертова вина, что он попался. Теперь, когда знаю правду, нет никакого смысла поклоняться лживому богу». «Понятно». Преданность силе в Империи была непоколебима. В конце концов, они даже то, у кого есть быть следующим Императором, решали при помощи серии дуэлей. «Но тем не менее, не могу поверить, что он считает свою философию применимой даже к Богу. Люди Хершера — безумцы!» Подумала Лилиана про себя, нахмурившись. Гахард ни капли не был взволнован и быстро сменил тему. «Однако, должен сказать, придуманное тобой объяснение было довольно хорошо продумано. Ты ловко отклонила, нет, скорее воспользовалась шоком граждан в своих интересах. Это ты была тем, кто придумал эту идею?» Ну, пожалуй, в итоге это была я». Гахард прищурился на пространный ответ Лилианы. В итоге, значит, кто-то другой стоял за этим планом. Кто-то другой? Кончая прикидываться дурочкой, намерен продолжать так и дальше. Как император, мне обязательно надо знать, кто придумал такой хитроумный план. Если продолжишь настаивать, что его придумала ты, принцесса Лилиана, как придумавшую такую хитроумную историю, я просто обязан буду любым способом сделать тебя своей. Хорошо. Как ты подозревал, этот план был предложен другим человеком. Медала Лиана Хаджиме без колебаний, или, скорее, она заранее получила разрешение рассказать Гахарду о нем. Все-таки, если она собиралась объяснить ему правду о богах и демонах, ей неизбежно придется объяснить также и про его сопричастность. Хотя она предпочла бы сохранить его существование в тайне, если это возможно. По большей части из-за беспокойности тем, что Император, который ценил силу превыше всего, станет одержимым. Она и беспокоилась, что Гахард может действительно поймать или победить Хаджиме. Нет, она беспокоилась, что Хаджими может стереть империю и единственного союзника с лица земли. Если Гахард будет слишком настойчив в преследовании Хаджими. Но сейчас они должны быть глубоко в море деревьев. Даже император не сможет его там найти. Это было основной причиной, по которой Лилиана решилась рассказать о нем. Услышав о хаджиме его достижениях, Гахард вытянул руку вперед и остановил ее речь: Подожди секундочку, принцесса! «Конечно, не торопитесь, я догадываюсь, о чем вы сейчас должно быть, думаете». Гахард потер виски и попытался переварить то, что Лилиана только что рассказала ему. «Я бы хотел поверить, что это все просто шутка, но...» «Все сказанное мной — правда. Он самый необычный синергист, способный в одиночку уничтожить армию сотен тысяч и создать артефакты, которые позволяют покрыть расстояние между нашими столицами за полтора дня». Улыбнулась Лилиана с усталым выражением на лице. Морщины появились на лбу Гахарда, пока он усвоил ее слова. «Этот масштаб превосходит все, что когда-либо слышал. Если сказано того действительно правда, он сам по себе – стратегическая сила. Если ему захочется, Хаджи Нага может в одиночку объявить войну государству. Он совсем не такой, как незрелый герой, с которым я сражался до этого. Этот юниц был силен, но далеко не на том уровне. Мы не можем позволить ему гулять на свободе. Что он за человек?» Гахард был обеспокоен, что Хаджими мог предъявить Лилиане нелепые требования в качестве платы за спасение города. Однако Лилиана лишь криво улыбнулась и покачала головой. «Не беспокойтесь, он не такой, как вы думаете. Он не злой, но я также не сказала бы, что он прям уж добрый. У него просто нет интереса к делам этого мира. Фактически он придерживается позиции невмешательства. Также он не отдаст никому свои артефакты. И еще он хочет лишь вернуться домой. Однако если это ради близких ему людей или ради его целей, он ни перед чем не будет колебаться». Короче говоря, он как дикобраз с табличкой «Не трогать. Опасно для жизни». Раздражение Лилианы от того, как он относился к ней, немного просочилось в ее объяснение. Гахард ухмыльнулся и потер подбородок. «Значит, ты подразумеваешь, что мне не стоит связываться с ним. Как глава государства ты понимаешь, что я не могу так поступить». Если получится, Гахар хотел бы взять Хаджими под свой контроль. В идеале он хотел иметь возможность пользоваться силами Хаджими, как того пожелает. Как император Хошера, было вполне естественно, что он будет думать так. Впрочем, если он действительно может путешествовать в небесах на летающем артефакте, даже встретиться с ним будет сложно. Пока что мне будет достаточно сидеть и наблюдать. За это время я должен заполучить свои руки древнюю магию, источник силы, нагома, и демонов. Так будет лучше. Однако знайте, что если попытаетесь что-то сделать, мы не будем сидеть сложа руки. Хотя мы с вами союзники, он все-таки спаситель нашего королевства. Ха, дерзкие слова. Фыркнул Гахард. Хотя было полезно выяснить, чем была награда за покорение лабиринта, Император был прекрасно осведомлен, что покорить один из них самому было, скорее всего, невозможно. Наиболее практичным решением все еще было уговорить кого-то, кто уже обладал древней магией. Но это тоже не было простой задачей. Это была досадная ситуация для Гахарда. Итак, я уверен, ты явилась не просто для того, чтобы рассказать мне про все это. Давай послушаем, что ты предложишь касательно нашего союза. — Разумеется... Вкратце я пришла попросить вашей помощи в восстановлении королевства, чтобы обновить наш союз. Лилиана передала документы, в которых детально описывались ее планы относительно совместного фронта, противостояния демонам. Главное, что Лилиана хотела от Гахарда, это чтобы он прислал военную помощь. После предательства Эри, королевство потеряло своего сильнейшего рыцаря, Милда Логинса вместе с ядром их элитных сил. Чтобы заполнить дыру, оставленную этими солдатами, Лилиана хотела одолжить силу лучших в Империи. «Понятно. Я согласен расстаться с одной дивизией своих войск, в интересах империи обеспечивать безопасность также королевству. Сражаться на два фронта — это последнее, чего я хочу». «Премного благодарна», — вздохнула Ляна с облегчением. То, что она хотела больше всего, было предоставлено ей, без каких-либо условий. Естественно, они оба не могли принимать значительные политические решения сами по себе. Так что по большей части обсуждали общую стратегию и обрисовывали шаги, которые они будут предпринимать. С этим почти все готово, как мне кажется. Все, что осталось, это показать всему остальному миру силу нашего союза. Моя не ней придется попросить твоего сотрудничества, принцесса Лилиана. Я понимаю. Если вы желаете скрепить наш союз браком, я согласна провести обручение, однако. Разумеется, я понимаю твою ситуацию. В настоящее время ты не можешь стать королевство в чьих-либо руках. Принц Ландал еще не был официально коронован, верно? И, как мне помнится, ты упоминала, что множество твоих самых компетентных министров «Были убиты во время нападения, так? Я надеюсь, что ты не перетрудишься насмерть». Лилиана кивнула, слабо улыбаясь. В итоге было решено, что она будет обручена с принцем Империи, а их помолвка будет официально объявлена через несколько дней. После этого Лилиана отправится домой со взводом солдат, которых ей должен Гахард. Сама свадьба не пройдет, пока ситуация в королевстве не успокоится. Однако, как только это случится, это покажет и их гражданам, и армии демонов, что две страны были прочными союзниками. В целом, Лилиана удовлетворенно радовалась тому, что переговоры прошли именно так, как она и планировала, так что она притворилась, что не заметила легкую боль, сковавшую ее сердце в конце. Двумя ночами позднее посланники доставили крайне необычный отчет Лилиане Гахардову. «На этом мой доклад заканчивается, Ваше Высочество!» «Хорошо, ты свободен». «Есть!» Гахард несколько секунд пялился на дверь, через которую вышел посланник, прежде чем бросить воросельный взгляд на Лилиану, которая сохраняла непроницаемый вид. Она ответила ему, озадаченной улыбкой, и произнесла лишь «Звучит тревожно». Ее выражение выглядело, словно она беспокоилась, как владыка соседней страны, но воздерживалась от прямого вмешательства в дела другого, суверенного государства. В каком-то смысле Гахард был впечатлен тем, как хорошо она контролирует свой вид. «Какое невероятное, нелепое состояние дел. Сперва на нас нападает невозможно сильная толпа монстров наряду с демонами, а теперь кучка чудаков в масках атакует посреди ночи». Что ты думаешь об этом, принцесса Лилиана? Боюсь, я понимаю, не больше вас. Посланник сказал, они заявляют, что являются элитным отрядом армии демонов, так что... Действительно. Я полагаю, такая возможность присутствует. Хотя я сомневаюсь, что какой-либо демон будет поман мертвым в такой маске. Я не стану целиком сбрасывать такую возможность. Даже если один из воинов в маске оказался владеем магией света артефактом мечом, а кто-то окутанным светом светом, м? -м? Согласна. Это и впрямь звучит довольно пугающе. Ага, неимоверно. Когда мои солдаты спросили, чего он добивается, он потребовал, чтобы мы стали лучше относиться к рабам зверолюда или освободили их. Меня тоже пугает неясность того, чего он хотел добиться, словно он прямо-таки не от этого мира. Очень загадочно, да? Так и есть. Улыбка Лилианы не дрогнула даже под давлением пристального взгляда Гахарда. Еще больше впечатляло то, что это не было статичным выражением, а переменчивой улыбкой, которая соответствовала требованиям ситуации. Это был навык, который был необходим всем представителям королевских кровей, если они хотели выжить в мире политики. К сожалению, хотя непроницаемое лицо было идеальным, Гахард заметил, что ее дыхание стало слегка неровным. Принцесса Лилиана? Да. Герой королевства должен быть на пути к морю деревьев вместе с Хаджами Нагума. Верно? Правильно. Ясно, ясно. Кстати говоря, ты знаешь, что я недавно поймал группу очень интересных зверолюдов? Хм? Лилиана, которая вся покрылась холодным потом, моргнула от внезапной смены темы. Однако Гахард проигнорировал ее удивление и продолжил. Они были очень, я имею в виду, очень уникальной группой. Зайцы Людов. Лилиана ощутила себя так, словно ее только что ударили в живот. Тем не менее, она продолжила все это время сохранять свою улыбающуюся маску. В каком-то смысле она стала пятым рейнджером в масках. Они были более чем ровнее моим имперским войскам, наши за пределами леса. Я никогда не представлял, что зайцы люди могут продемонстрировать такую свирепость. А, надо же! Я думала, что зайцы люди известны как миролюбивые, но полагает означать, что некоторые из их племени не такие, как пугает. Это еще не все. Эхокопировка экипировка была потрясающей. Она была сделана из самого высококлассной руды таких материалов, которые можно найти только в великом лабиринте Оркуса. Вы хотите сказать, что технологии Файербергена намного более продвинуты, чем мы думали, да? Возможно. Если посчитать, что это ремесленники Фаербергена создали это оружие. Единственный человек, которого я могу посчитать способным на массовое создание настолько острых мечей, это необычный синегист, которого ты упоминал ранее. Сердце Лилианы больше не могло выдержать. Ей срочно был нужен особый чай Хелены, чтобы успокоиться. «Как только встреча закончится, я попрошу заварить мне немного». Твердо вознамерился она про себя. Как раз в этот миг прозвучал еще один стук в дверь. «Войдите». «Прошу простить, что прерываю ваше высочество, но у меня есть срочное донесение». «Мне нужно формальности. Чего там случилось? Снова группа в масках?» «Нет, дело в том, что хаули, содержавшиеся в подземной тюрьме, сбежали все до одного!» Гахард повернулся к Лилиане. В этот раз его лицо было необычайно лишенным эмоций. Его ледяный взгляд впился в нее, но все же улыбка Лилианы не колебалась. В то же время она внутренне кричала. «Он здесь, он точно Здесь никто другой не смог бы освободить целую толпу людей из имперской тюрьмы, оставшись незамеченным. Ну и что вытворяет Кукисан с остальными? В чем вообще был смысл масок? Если он пытался скрыть свою личность, то почему не спрятал и святой меч заодно? Балда! Гахард обратился к Лилиане. Сухим тоном. Кстати говоря, принцесса Лилиана. Да? Что такое, ваше высочество? Охажем и С собой ведь есть группа невероятно сильных соратников, правильно? И одна из них является Зайца-человеком. «Действительно, среди них есть Зайца-человек», — наклонила голову Лилиана, словно спрашивая. «Что вы подразумеваете?» Она мастерски трансформировала свою улыбку в выражение мягкого удивления. Впечатляла, как натурально она заставляла это выглядеть. Была причина, по которой Лилиану считали одной из самых талантливых принцесс в истории. Когда доходила до дипломатии и общения, у нее не было слепых зон, по крайней мере, снаружи. Однако это не мешало ей внутренне кричать. Он все знает! Он точно все знает! Он же не подозревает меня в пособничестве, да? Но почему это случается со мной? Я никогда не видела, чтобы император так смотрел на кого-либо. Это вся вина нагумасяна. Точно, наверняка это он подговорил куки остальных на это нелепую выходку с масками. Да, он просто хотел подшутить над ними. Не могу поверить, что он сделал все это просто, чтобы посмеяться. Зная его, он наверняка понимал, как много неприятностей это мне доставит, но все равно это сделал. Он все время относится ко мне так равнодушно. Каждый раз это ужасно неприятно. А я ведь принцесса!» Хотя никакие из этих мыслей не показывались на ее лице, так что Гахард никак не мог узнать, что в душе она проклинала Хаджими. На следующий день Гахард планировал сделать помолвку Лилианы с принцем Империи общеизвестной, так что она была занята подготовкой к предстоящему балу, где будет сделано объявление. Пока она подбирала себе платье, кто-то постучался в дверь. «Госпожа Лилиана, кто-то у главных ворот запрашивает встречи с вами!» Одна из служанок Лилиана передала послание, полученное ей от солдат, дежуривших у ворот. Лилиана вопросительно склонила голову, она не ожидала гостей. «Кто это?» а, «В общем, он называет себя героем!» «Зачем он заявился прямо через главные врата?» Закричала Лилиана, заставляя свою служанку подскочить от резкого вскрика. Однако у Лилианы больше не оставалось самобладания, чтобы вести себя спокойно. Мехард уже и так раскусил туловку Куки, а он просто нарисовал всю ворот и попросил встречи с ней. Лилиана была уверена, что это Хаджими стоял за всем, подговаривая его на это. «Приведите его сюда немедленно, отведите его прямо в мои покои, не давать ему встретиться с кем-либо еще, пожалуйста!» Умоляла Лилиана, схватив за плечи слушанку и тряся ее туда-сюда. Да, ваше высочество! Убежала служанка со слезами на глазах, перепуганной налившимися кровью глазами ее хозяйки. Хелинда! Нам надо увидеться с саном и остальными до того, как у них появится шанс поговорить с императором Гахатером. Помоги мне подготовиться, пожалуйста! Положись на меня. Во главе с Лилианой окружающие служанки тут же принялись исполнять поставленные задачи. Что ты теперь задумал выкинуть? В очередной раз сердито фыркнула Лилиана, пока занималась подготовкой. Замок Империи Харшер был символом мощи Империи. Он располагался в центре столицы, окруженный глубоким рвом, шириной около 20 метров и крепкими стенами, усиленными многочисленными слоями магических барьеров. Водные монстры блуждали в глубинах рва, а укрепления постоянно патрулировались. Единственным способом попасть в замок был большой подвесный мост, ведущий главным воротам. Количество людей, допускаемых в замок, было довольно небольшим. От всех них по общему правилу требовалось предоставить специально зачарованный пропуск, чтобы подтвердить возможность допуска. Перед мостом находилась арка во французском стиле с помещениями для охраны, встроенной по бокам. Любому посетителю сперва надо было пройти досмотр, прежде чем стражники хотя бы опустят мост. Если кто-то подозревался в незаконном проникновении, их прямо на этом месте бросят наполненный монстрами ров. Смотрителю арки не имели ни капли жалости. Наши торговцев, которым выдавали пропуска, тщательно осматривали товар, прежде чем позволили приблизиться к вратам. Вкратце это означало, что проникновение в имперский замок было практически невозможно. Все это пробежало в уме Куки, пока он ожидал своей очереди для распросов. Он нервно оглядывался назад на людей, которые пришли вместе с ним. Его друзья детства Шидзуку и Ритару Сузу, а также, конечно же, группа Хаджими. Хаджими вернулся в столицу, поскольку решил, что нагло пройти через главные ворота будет лучшим вариантом действий. Видя насколько строго и тщательной была проверка, Кукин начал размышлять. Даже если мы отправились провести диверсию, поразительно, что Нагома смог вытащить Хаули из такого места, никем не замеченный. Разумеется, поскольку они могли исполнить пространственную магию, у Хаджими не должно было быть трудностей с тем, чтобы вытащить всех. Но даже проникновение мимо всех этих охранников не должно было быть простой задачей. Эти Хаджими выяснил, если положение имперских подземелий, пока у него в голове не было идеально точного образа их расположения, Он не мог телепортироваться внутрь. если бы он попытался проникнуть на пролом, кто-то бы запомнил его. Куки не мог даже представить, как Хаджими провернул это. Но тем не менее, вынужден был признать, что это было поразительным достижением. Вновь Куки было напомнено об огромной разнице в силе между ними. Он одиноко вздохнул. Эх. Кстати, единственными людьми, внимание которых смог привлечь Куки, были отряды, расположенные в городе. Так что его диверсия на самом деле ничего не сделала для снижения охраны у замка. В лучшем случае он сделал несколько стражников на стенах, заинтересованными тем, что же происходило. «Следующий! Не видел тебя здесь раньше, покажи пропуск!» С подозрением устался превратник на Куке. Поскольку число людей, допущенных в замок, было очень мало, стражники у ворот узнавали большинство из них. Даже если прибывал кто-то новенький, это обычно были люди высокого статуса, так что их одежда и окружение обычно отражали это. Было редкостью, чтобы кто-то неизвестный, к тому же одетый в одежду авантюриста, вроде Куки, приближался к воротам замка. По сути, достаточно редкостью, чтобы сразу сделать охранников подозрительными. У меня нет пропуска, но я думаю, это должно подтвердить, кто я такой. Хм. Ластина статуса. Для чего? Естественно, никто в группе Хаджими не имел магического пропуска. необходимого для входа в замок. Однако титул куки оказывался удобным в такие моменты. Все-таки он был героем человечества, лидером апостолов Бога, которых Хит отправил вести войну против демонов. Стражник у ворот сомнением взял пластинку статуса Куки и взглянул на нее. Его глаза остановились на поле профессии, где было написано «Герой». Он моргнул от удивления несколько раз, после чего перел взгляд с пластины статуса на Куки, затем снова на пластину статуса. Его коллеги тоже подошли гадая, что так удивило их коллегу. «Это значит, вы господин герой? Тот самый, которого Бог призвал в королевство?» А, «Ага, это я, тот самый герой. Я сопровождал принцессу Ляну на пути в столицу, и сейчас из-за некоторых обстоятельств вернулся». «Понятно». Выяснив истинную личность Куки, стражники ворот начали спешно перешептываться между собой. «А почему он стоял принцессу на полпути ее путешествия?» «И какого черта он не сказал, что заедется сейчас?» Их озадаченность была ожидаемой. Однако они имели дело с членом кучки избранных богом. Они не могли глубоко копать, или это могло посчитаться неуважением к святой церкви. И поэтому они решили между собой, что он должно быть, на какой-то секретной миссии. И решили позволить своим начальникам решить, впускать Куки внутрь или нет. Боясь заставлять героя человечества слишком долго ждать у главных ворот, несколько стражников умчались в замок и начали искать кого-нибудь с достаточными полномочиями. Тем временем Хаджами остальных отвели в какое-то ожидание, пока совсем разберутся. Они ожидали лишь 15 минут, прежде чем кто-то вернулся. Куки и остальные уже настолько привыкли к выходкам девушек Хаджами, что никто и слова не сказал на сцену Юи, усевшиеся на колено Хаджами. Тогда как остальные боролись за то, кто займет второе колено. Никто даже глазом не повел, когда Ши, Каори и Тио, вцепившись руками, боролись между собой все сразу, заставляя трещать под собой пол. В это самое время до них стали доходить звуки шагов, идущие со стороны моста. «Я слышал, что группа героев здесь, чтобы посетить замок. Это вы?» А, «Ага, это мы». Крупный солдат вошел в коммуто то ожидания. Судя по уважению, которое к нему проявляли остальные солдаты, он явно был кем-то довольно-таки высокого ранга. Он бесцеремонно оглядел Куки с ног до головы, проверил его пластину статуса, затем обратил свой подозрительный взгляд на всех остальных. Когда он заметил Шию, до этого находившуюся в его слепой зоне, его глаза широко раскрылись от удивления, после чего отвратительная нагло ухмылка растянулась у него на лице. Шия слегка поежилась под его мерзким взглядом. «Ваши личности подтверждены. Я капитан третьего отряда имперской стражи Грит Халф. Приятно с вами познакомиться. Я уже проинформировал принцессу Лилиану о вашем визите. Она примет вас в своих покоях. Я назначу одного из своих подчиненных сопроводить вас туда. Кстати говоря, господин герой, насчет этой девушки из Эксильвды. У нее на шее ведь найдет рабский ошейник, так? А, ну, да». Грит Халф безразлично кивнул в сторону шеи, пока возвращал Куки его пластинку статуса. Куки начал заикаться, не зная, как ответить. Мой черное колье Ши не могло считаться ошейником, как не воображай. Оно скорее выглядело как подарок, который муж подарил бы своей жене. Честно говоря, даже Куки не был полностью уверен, кем была Шия для Накума. Видя, что Куки не собирается ничего говорить, Рид повернулся вместо этого к Шие. И вот он не оставлял сомнений, почему он заинтересован ей. «Эй, крольчиха, что ты сделал с моими людьми?» «Твоими людьми? С чего я должна?» Постойте, неужели? Внезапный вопрос Грида застал Шив расплох, но затем через секунду она осознала, на что он намекал, и ее глаза широко раскрылись. Шив встречал не так уж много имперских солдат. Она знала только тех, кто преследовал ее и семью. Когда она впервые обратилась к Хаджами за помощью, те самые солдаты, которые убили, похитили, поработили членов ее семьи, а тех, кто остался, загнали глубоко в каньон Райзен. Ты не думаешь, что это странно? Никто из моих людей не вернулся. А ты здесь живая здоровая. А какого черта ты еще жива, а? Фуэх! Словно преследуя Шию, Грит стал надвигаться на нее. По какому-то странному повороту судьбы, Ши натолкнулся на командира отряда, который преследовал семью до каньона Райса. Поскольку Грит был командиром, он сам не участвовал в сражениях, в связи с чем Ши не узнал его. Однако из-за того, насколько редким был цвет волос Шии, Грит хорошо ее запомнил, В голове шии вспыхнули картины того, как самодовольными лицами имперские солдаты нападают на них, вместе с чувством отчаяния от того, как членов ее семьи отлавливают одного за другим. несознательно простонав и напрягшись, хм". она попыталась сделать шаг назад, но затем она неожиданно ощутила теплое прикосновение к своей щеке и резко пришла в себя. Она оглянулась и увидела Хаджами, стоявшего прямо рядом с ней. Затем она ощутила теплое прикосновение к руке и увидела ее рядом с собой. Ее взгляд не был обеспокоенным. Он скорее демонстрировал удивление такой реакции и Легкий упрек в ее сторону, словно говоря. «Не позволяй ошеломлять тебя такой мелкой Сашке. Похоже, тебе нужно больше тренироваться». Ши ответила слабой улыбкой. Хотя тот опыт был травматичным, сейчас ей хватало храбрости бросать вызов даже сильнейшим монстрам лабиринтов и выходить победительницей. Не было никаких причин для нее бояться ничтожного имперского командира. Разве страх, Шиев всем видом показала Хаджими и Юе. «Всё, теперь я в порядке!» Резко выпрямившись во весь рус, вплоть до самых зачехушей ушей, и продемонстрировал свою очаровательно яркую улыбку надвигавшемуся Гриду. Он невольно остановился, и она заявила ему. «Я не знаю, что случилось с твоими людьми, и мне плевать. Эти никчемные идиоты, вероятнее всего, позволили себя съесть монстром, и ещё у меня нет обязанности отчитываться перед тобой!» «Не зазнавайся, девка! Думаешь, легко отделаешься, раз ты в группе героя!» Нет, это не рабыня, ты наверняка пробралась в их группу, продавай свое тело! Не думай, что кто-то встанет на защиту такой шлюхи!» Однако Ши уже игнорировала Грида. Она сказала, что хотела, и теперь не стыл ни секунды ее времени. Все, чего добились крики Грида, это застали разозлиться на него остальных девушек. Осознавая, что сейчас не время устраивать шумиху, Грид раздраженно стиснул зубы. Но ничего больше не сделал. Он быстро натянул улыбку и повернулся обратно к Уке. извини, извинения, господин герой, но эта девушка – заяц. Может, что-то знать насчет моих подчиненных, которые пропали два месяца назад. Вы не против передать ее нам. Если вам нужна другая девушка заяц, для не ваших нужд нас пол. Эй! Дерьмо! Прервал Хаджами Грида до того, как тут закончил. А такое манера обращения, все лицо Грида тут же покраснело и перекосило от гнева. И он повернулся в сторону голоса, увидев Хаджами, смотревшего на него, с раздраженным видом: Что ты? Заткнись, дерьмо! Твоя работа здесь уже закончена! Мне плевать, что там случилось с твоими подчиненными. Так что кончай нас тормозить по такой идиотской причине. Кончай дарахтеть, и быстрее отведи нас принцессией. принцессе. Эх ты! Ты не понимаешь, что значит заткнуться? У меня нет времени на такой бесполезный кусок тюрьма вроде тебя. Знай свое место. Наглое поведение Хаджами заставило Грида закипеть. С налившимися кровью глазами Грид едва сдерживался, чтобы не наброситься на всю группу героев прямо здесь и сейчас. Вместо этого он мотнул головой одному из своих людей, обозначая ему, чтобы тот перепроводил всех в покой Ляне. Хаджими проигнорировал яростный взгляд Грида и последовал за проводником из комнаты ожидания. Хотя его отношение к Гриду немного припугнуло рютарой Куки, девушки выглядели оценившими это. Сам Хаджими не пытался быть грубым, он просто действительно считал так, как говорил. Зная это, Грид, у него наверняка вены полопались бы на лбу». Однако, если бы он действительно сорвался на Хаджиме, ему, скорее всего, раздавили бы шары, так что в каком-то смысле он должен был быть серьезно благодарен своей выдержке. Хаджиме остальные проигнорировали пристальные взгляды Грида и последовали за побледневшим проводником через мост. «Ну?» Это было самым первым, что произнесла Лилиана, увидев Хаджиме остальных. Хотя она широко улыбалась, и взгляд и голос были ледяными. Безо всяких слов по ее виду было понятно. «Немедленно все объясни, чтоб тебя...» Было очевидно, что последние дни были для нее очень напряженными. С тем, как открыто она демонстрировала свои внутренние эмоции, в каком-то смысле можно было сказать, что она уже простила их в своем сердце. Однако это не делало атмосферу менее устрашающей, даже для Шидзуко и Каори, которые впервые видели свою подругу такой. «Сперва вы устраиваете переполох в столице, а теперь вы возвращаетесь на следующий же день? Я требую хорошего объяснения всему этому». Очень настоятельно требую. Я не оставлю это дело, если попытаетесь провести меня. Ты слышал меня? Нагума-сан, я знаю, что это ты стоял за всем этим. Так что не смей пытаться сменить тему. Кончай также играться с пушистыми ушками Ши-Сан, притворяясь, что ты никак с этим не связан. и Сан тоже. Почему ты играешь со щечками Ши-Сан в такой момент? Лилиана сердец зыркала на Хаджиме. Сейчас она пришла к пониманию, что всегда, когда происходит нечто абсурдное, 10 шансов из десяти, что это Хаджими стоит за этим. Эта теория была довольно точной. С другой стороны, Хаджими, на которую было направлено все негодование, как упоминала Лилиана, к удивлению сам усадил шею к себе на колено, и игрался с ее ушками. В свою очередь, Юэ, которая села на колено против шеи, и с ее щечками. М, -м, «М? Ты что сказала, принцесса?» Как только вошли в замок, Хаджими был слишком занят ласканем шеи, чтобы особо обращать внимание на свое окружение. Впервые он действительно не услышал Лилиану, а не просто притворился. В слезах Лилиана закричала. «Я принцесса, а ты не хочешь даже толком слушать меня?» После чего она снова повторила надрывным голосом свое требование объяснений. «Зачем ты так кричишь, принцесса? Я сижу напротив тебя. Тебе не нужно так кричать». «Я не кричу!» У «Успокойся, Лили...» «Что же делать, Шидзокутен? Я... Ее... Ярость готова пронзить небеса! Я никогда не видела, чтобы Лилина настолько злилась!» «Я больше чем уверена, что Нагамокун единственный, кто может так завести принцессу. Ну же, успокойся, Лили, мы все тебе объясним, ладно?» Попытались Каори и Шидзоку вдвоем задобрить Лилиану, пышущую жаром. К сожалению, следующие слова Харшами не помогли в этом деле. «В любом случае, можешь просто простить нас за это, принцесса». «Нам много надо сделать, и Шия сейчас все еще немного взволнована». «Взволнована? С ней что-то случилось?» Как и всегда, Лилиана была до ужаса доброй. Она беспокойно взглянула на Шию, с которой игрались Хаджами и Юи. Поначалу она все еще выглядела немного напряженной, но благодаря стараниям своих лучших друзей она чувствовала себя намного лучше. Шия взглянул на Лилиану и ободряюще улыбнулась. Хотя поддержка Юи и Хаджами помогла ей преодолеть ее травму, встреча с Грином все равно была довольно болезненной». Однако причина ее текущего напряжения была связана не с тем, что напугало напугал ее. В действительности, как раз-таки наоборот. От нее требовалось все возможное, чтобы сдержаться и не порвать его на куски с ее же секунду. Все-таки Грит был ответственным за смерть многих ее друзей-членов семьи. Как только преодолела свою психологическую травму, осталась лишь подавляющая ненависть. Тем не менее, поскольку его убийство порушило бы их планы, она была вынуждена сдержаться. От нее потребовалась вся ее сила воли до последней капли. Эхаджими с Юей осознавали это. Так что, как только ушли, они оба начали баловать Шию, чтобы успокоить ее. Хаджами коротко объяснил остальным обстоятельства, связывающие Шию с Гридом. Как только он закончил, куки остальные вскочили в ярости, тогда как Лилиана печально стоялась на ноги. Лилиана была частью общества, которое считало нормальным порабощение зверолюдов, так что она чувствовала, словно у нее нет права злиться ради Шии. А это теперь, когда она узнала правду, ее предупреждение на их счет быстро растворилось. Ее с детства говорили, что зверолюди были жалкими созданиями, которых бросил ихид. Но если самый хит был врагом человечества, казалось довольно глупо все еще продолжать ненавидеть зверолюдов по такой причине. Не только Лилиана, но и многие другие, узнавшие правду, чувствовали то же самое. Однако это не означало, что исторические хроники притеснений зверолюдов сразу просто стали делом прошлого. Лилиана понимала, что не имеет права критиковать остальных, так что кивну, засиявший своей типичной улыбкой шея. Она обратилась к Хаджиме в продолжении разговора. Я поняла это. Но почему вы здесь? Что случилось с покорением лабиринтов моря деревьев? И зачем только вы устроили беспорядки в масках прошлой ночью? Я уверена, Гахард скоро вызовет нас к себе. Так что нам надо заранее сверить наши истории. Потребовалось немало усилий, чтобы встретиться с вами до того, как он вызвал нас всех. Так что меньше, что вы можете сделать, это объяснить ситуацию. Ну же, не волнуйся ты так, принцесса. Ты все поймешь этим вечером. На Насчет того, почему мы здесь. Что ж, давайте просто скажем императору, что мы закончили покорить лабиринт быстрее, чем ожидали, и заскочили сюда, прежде чем снова отправиться в путь. <эр Of Mais> это... далеко не лучшее оправдание. И постой, если ты говоришь, я пойму все сегодня вечером. Неужели вы планируете снова нацепить эти маски и начать буйствовать в городе? Я все знаю, Нагомосен, это ведь ты, кто заставил Шедзуку и остальных надеть эти постыдные маски. Не надо так волноваться, принцесса. Абласия же. «Ничего подобного! Как ты можешь говорить такое девушке я «Лысая принцесса». «Ёйсон!» По-видимому, Харжами остальные не были настроены все рассказывать. Так что на такое грубое отношение Лилиана снова уныла, повесила голову со словами. «А ведь я принцесса!» Тем временем Шидзуко мрачно бубнила себе под нос снова и снова. «Смущающие маски». Смущающие маски. Смущающие маски. Оставляй инцидент с масками в стране. Прошлой ночью группа людей сбежала из имперского подземелья. нагума это ведь ты стоишь. И за этим тоже. Почему ты обвиняешь меня в этом? Знаешь, ты довольно беспардонная принцесса. «Я не собираюсь выслушивать такое от тебя. Конечно, я не знаю деталей, но похищенные зайцелюди были же частью племени Хаули, верно? Ты должна быть спас их ради Шиэсэн. Это выглядит логично, но твое возвращение однозначно нет. Что ты планируешь?» Тон Виллиан давал ясно понять, что она согласна помочь. «Если понадобится, если он объяснит для чего». Атея ей было всего 14, она была главой государства. На нее оказывалось многочисленное давление со стороны различных фракций. Несмотря на это, она была не против сделать что угодно для помощи Хаджами. Нажа и не могла сдержать улыбки. Естественно, все остальные тоже были тронуты ее добротой. Лилиана была такой с самого начала. Даже когда все остальные люди королевства ставили учеников на пьедестал почета и называли их избранниками бога, только Лилиана осознавала, что их затащили в сражении этого мира и делала все возможное со своей стороны, чтобы помочь им. Но эта серьезность ее взгляда... Хаджими улыбнулся ей. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» «Что значит «не понимаешь»?» Снова вспыхнула Лилиана, готовая прямо сейчас уже наброситься на Хаджими. Коори Шюдзаку тут же схватили ее за руки и принялись успокаивать. Сколько бы раз после этого Лилиана не пыталась спрашивать, Хаджими лишь продолжал прикидываться дурачком. И поскольку Хаджими ничего не говорил, все остальные тоже решили, что будет лучше молчать. Наконец Лилиана просто сдалась и повернулась к окну, будто сломленная. «Чему суждено, то и случится...» Ах. Пропела она тихо. Хэттин решил ничего не объяснять из-за того, что это было бы слишком напряжно. Остальные ничего не говорили, потому что понимали ситуацию.